Глава 10. Санта-Мария-де-Ла-Виктория. Вскоре обитатели острова Испаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под Кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил взбудораженной вестью о приходе судов. На второй день после прибытия из кадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария-де-Гроссия» оживленно беседою прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде, принадлежавший к бедному сословию. — Простите, Ваша милость! — обратился он к старшему почину.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 и ты знаешь название всех снастей и умеешь выполнять все маневры? Да, сеньор, все что угодно вашей милости. власть на этого, подхватывать тросом грузы, брать рифы, крепить паруса. Отлично. А умеешь ли ты грести? Багром я орудую лучше, не надо. А шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом. А еще что ты умеешь? Знаю компасные румбы,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 — На нашей эскадре такой сигнал означает «опасности нет». — А какая же может быть опасность? — Тысяча черти Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах-пиратах? Да их здесь полно! — Я жил на берегу, а там их не боятся. — Не боятся? — Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь! Нет, — Нет-нет, клянусь тебе. — Да пусть приходят хоть все вместе со своим Морганом! У нашей Санта-Марии для Виктории Столько медных глоток И она отдаст этим разбойникам Столько советов Что их посудина сразу станет похожа На мою дырявую рубаху Да уж, наверное. А потом наш капитан Дон Андрес Саваласитон Настоящий зверь Взять его на абордаж Все равно, что меня заставить Служить Мессу Корабрец Гром битвы, для него музыка Хотел бы я, чтобы началось дело. Ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца». В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание. «Выстрел!» – воскликнул железная рука. «Сигнал!» – спокойно ответил матрос. Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться. Прошло несколько секунд, затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло. «А это что значит?» — шепотом спросил Антонио. Замечены подозрительные корабли. «А кто дал этот сигнал?» Одно из разведывательных судов, посланных вперед. Капитан стоял, не шелохнувшись. На Марсе флагманского корабля погас фонарь, и немедля все остальные суда погасили фонари на корме. «Возможно, ничего и не будет», — сказал матрос. «А это очень жаль. Ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу». Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва пять выстрелов подряд. «Вражеская эскадра, но она бежит от нас!» – сказал матрос. Теперь Антонио все понял. Вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению. Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял железной руке их значение. Прошло около часа. Вдруг прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом три, потом еще три. «Что случилось?» – спросил Антонио. Противник лег на другой галс. «Ты думаешь, он хочет сражаться? А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться? Еще сигнал?» да. Идет в крутой бейдевинт. С флагманского корабля дали два выстрела, потом один, а за ним еще два. Наконец-то, выпрямившись во весь рост, сказал матрос. Что это? Принять боевой порядок. Без боевой тревоги? Этот сигнал дается раньше. Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги.